Эпизод третий. Прохладный прием в академии. Помещение приемной комиссии, как я и предполагал, не пустовало. В нем обнаружился колоритный и еще довольно молодой человек. Как выяснилось впоследствии некий Алендерк. Всего-навсего бакалавр, стремящийся в скором времени стать магистром артефакторики. Магических сил у него в действительности было весьма немного, у меня уже сейчас больше. Но как выяснилось в ходе дальнейших бесед, в следующую неделю мы общались довольно часто и говорили на самые отвлеченные темы, артефакторам редко требуется применять магию самим, по крайней мере обычным артефакторам. Им важнее иметь хорошее пространственное воображение и уметь чувствовать структуру материала а для всего остального есть приборы-артефакты. Стражник, убедившись, что в приемной комиссии имеется кому меня передать, сразу же пошел обратно на КПП, предупредив, чтобы после беседы я не пытался разгуливать по академии. Все равно выход один, только в ту же дверь, через которую мы вошли. Когда я вошел, Ален Дерк сидел за столом, припав глазами к окуляру прибора, Немного напоминавшего очень большой микроскоп, или манипулятор с микроскопом, по крайней мере, настроечных ручек на нем было дофига и больше. Меня этот господин заметил, но еще минут пять никак не мог оторваться от прибора, после чего разочарованно изрек. Ну вот опять Руна Дагас конфликтует с пертком. А разве не должна? удивился я. Всегда считал, что исцеление и смерть – это как-то о разном. Сам знаю, буртал молодой человек, так и не оторвавшись от окуляра. Но Параментос в одной старой работе утверждал, что сумел это сделать и получил эффект мертвой воды. Я не сразу ответил. Погрузился в зазипованную память вид от Что-то такое мне попадалось. Я тогда зацепился за описание процессов, знакомых еще с детских сказок. Вот и пытался разобраться. Точно, вот оно. Для превращения воды в мертвую, то есть передачи и способности восстановления немертвой материи, на нее требуется наложить заклинание и сочетания следующих рун. Я перечислил. Приводить не буду. Там шел список из 14 рун, в различных модификациях, в том числе и озвученных дырком. Но вообще-то это из раздела некромантии, так обычно повышают живучесть зомби, при изготовлении химер тоже используют. Молодой человек оторвался от окуляра и стал смотреть на меня. Выражение его лица постепенно менялось, так как мой вид явно противоречил его ожиданиям. Действительно. А вы, собственно, кто? Барон Бриан Стонберг из Фрозии прибыл по настоянию отца обучаться в вашей академии. От отца есть рекомендательное письмо. Вам сколько лет, молодой человек? Скоро пятнадцать. Первую инициацию прошел. Некоторые знания о магии успел получить дома от матери. Она у меня была магистром. Почему была? Удивился мой собеседник. «Мама умерла, но я бы предпочел пока не обсуждать семейные дела. Я ведь прошу не подданство Лиды, а разрешение учиться в вашей академии». «Извините, но у начальства могут возникнуть вопросы». После паузы Дерк добавил. «Скажите, а заклинание мертвой воды вы только что сами придумали, чтобы привлечь мое внимание?» «Нет». Вроде я ничего не перепутал и перечень рун верный, только там связи между ними очень сложные, и возможность реализовать их пока лежит далеко за пределами моих достижений в концентрации. Мы их тоже, но в артефактурике руны можно не сплетать одномоментно, а внедрять по одной в тело артефакта. Так откуда у вас это заклинание? Дома матушкины книги в библиотеке просматривал, когда никто не видел. За название зацепился. Вот в памяти отложилось. У меня вообще-то в предках яркие маги были. Мама, урожденная графиня Видерская. Повторите заклинание. Я не уверен, что все сразу запомнил. Простите, я до сих пор даже не знаю, как вас зовут. Шевале Ален Дерк, ассистент кафедры артефакторики. Очень приятно, но еще раз простите, пока вопрос о моем обучении в академии остается открытым, наверное, еще рано спрашивать меня о знаниях моего рода. Ладно, давайте ваше письмо. Оно вообще-то адресовано миссиру Силуану, но у меня есть еще одна копия. Я протянул третий экземпляр письма, оставшийся без конверта. М да. Изрек после некоторых размышлений молодой преподаватель. Прием у нас действительно закончен, и не в моей власти продлить сроки, занятия уже идут. Хотя, если магии вы начали учиться дома, догнать сокурсников сможете. Но решение принимать не мне, даже проверка ваших знаний вне моей компетенции. Надо, как минимум, дождаться мессира Силуана. Он не только председатель приемной комиссии, но и декан факультета общей магии и заведующий кафедрой основ конструирования. Как это сделать? Мессир Силуан далеко не всегда находится в академии. Совещание он проводит примерно раз в декаду, а остальное время занимается исследованиями у себя в имении недалеко от Лиды. Когда мессир появится, я ему доложу о вашей ситуации. Вы, как я понял, хотите сами платить за обучение? да желательно даже не знаю это стоит тысячу экю но для подданных королевы изольды возможно заключение различных договоров с обязательной отработкой вплоть до полностью бесплатного обучения для иностранцев не состоящих на службе в лиде скидок не предусмотрено но опять же каждый случай рассматривается индивидуально И я немного приуныл Ну и цены у них. И много иностранцев у вас учится. Ален Дерк ненадолго задумался. Кажется, и нет никого, кто бы не состоял в королевстве на службе. Но я же говорю, давайте начальство подождем. Вроде через пять дней мессир Силан будет проводить заседание своей кафедры. Я собрался было раскланяться, чтобы снова прийти через пять дней, но тут уже Алену Дерку Не захотелось отпускать меня просто так. Он предложил предварительно зачистить меня на подготовительные курсы. Курсы платные, занятия идут раз в неделю в течение года, до нового набора студентов. Стоят курсы 100 ЭКЮ. Но главное, для слушателей выдают временный амулет студента, по которому я смогу приходить в академию хоть каждый день и пользоваться общим залом библиотеки. И «Если меня зачислят студенты, платить сотню за занятия, которые я так и не успею посетить, не потребуется. А если нет, у меня будет возможность хорошо подготовиться к следующему году». Идея мне понравилась, и амулет я принял с благодарности, Ален его вынул прямо из ящика стола и выразил надежду, что по поводу мертвой воды мы еще поговорим. Далась она ему. Не тянуло меня светить знаниями по некромантии, но чем-нибудь не столь опасным можно будет поделиться. Надо подумать. Парень мне понравился, и эмпатия сигнализировала, что он не только хочет поживиться, но искренне готов помочь. Кстати, неплохо бы с его помощью разобраться со снятыми с архимагов амулетами. «И мой вам добрый совет», – сказал напоследок ассистент. «В эти несколько дней особое внимание уделите, во-первых, истории Лиды. Здесь это обязательный предмет, и я боюсь, что привезенные из Лавардии знания о нашей стране положительной оценки не принесут. А во-вторых, постарайтесь хотя бы немного подтянуть орфографию». Эссе по магии – обязательный экзамен не только при приеме, но и в каждую сессию. Боюсь, в вашем пограничье с этим совсем плохо. Если даже ваш батюшка в столь небольшом письме умудрился сделать три ошибки, мне стало очень неловко. Но я все-таки попробовал возразить, что магия и история с правописанием не совсем одно и то же. На что получил ответ что диплом Академии Наук и Искусств свидетельствует не только о магической подготовке выпускника, но и дает гарантию, что тот является всесторонне образованным дворянином. Так что мне еще и литературу с поэзией, и рисование, и танцы, и даже музыку изучать придется. А история и орфография – первое, на чем я могу провалиться. Интерлюдия пятая Обычный-необычный день заведующего кафедры. Мессир Лорис Силуан появился в академии ближе к полудню и сразу развил бурную деятельность. «Где все?» – заорал он с порога, входя на кафедру. «Если я назначаю заседание, сотрудники к моему приходу должны быть на месте!» «Так занятия ведь идут!» Робко подал голос ассистент Штенц, одновременно выполнявший обязанности секретаря зав. кафедры. «Большой перерыв только через час. На это время вы и назначили заседание». «Да? Тогда зайди», – кивнул мессер Силан ассистенту, проходя через общую комнату в свой кабинет. Через минуту из кабинета раздалось. «Опять бумаги мне на стол накидал? Сколько раз говорил?» «Ничего вслепую подписывать не буду! Бери всю папку, вынимай по одной и рассказывай, о чем речь!» Мистер Декан из авкафедры был графского рода, маленького роста, кругленький, с поросячьими глазками и обладал пронзительным голосом, прекрасно слышным сквозь любые закрытые двери. В отличие от голоса секретаря, который трудно было разобрать дальше, чем за пару шагов. Оставшиеся на кафедре сотрудники пошептались между собой о том, что в прошлый раз мистер Лорис отчитал секретаря за то, что тот занимает его время пустыми докладами и что бумаги он способен прочитать и понять самостоятельно. Но, видимо, настроение за 10 дней изменилось. Миссир вообще всегда плохо помнил, какие он давал указания, но неизменно требовал их неукоснительного выполнения. Правда, к его чести следует отметить, что устроив подчиненного разнос, через пять минут он уже забывал об этом и больше не наказывал. Поэтому сотрудники кафедры всегда с ним соглашались, с благодарностью принимали любые распоряжения и приказы и все делали по-своему, прекрасно обходясь без начальников, почти во всех вопросах если, конечно, не были задеты личные интересы мессира, как сейчас. Да, пока не забыл. Студентка Дарье приезжала ко мне в поместье сдавать хвосты. Сдала. Слабенько, надо сказать, на троечку. Но ты там пометь, чтобы ей в зачетку поставили. Ведь есть же нормальные студентки. Вот помню, Стэнвиль со второго курса ко мне приезжала. Целую декаду сдавала. И как сдавала... Чудо, а не девушка. Хорошая могиня из нее получится. Кстати, сейчас у нее хвостов нет. Хотя откуда? Семестр только начался. Ладно, давай свои бумаги, рассказывай, что у тебя там. Что ты пристал со своим расписанием? Утрясли? Ладно, я подписываю. Лекок новый учебный план просит утвердить. Сам курс читает? Аспирантов зарядил? Ладно, подписываю. Какая предзащита, только семестр начался, пусть сначала на семинарах поработает. Какая принцесса, как Хельга, она наша аспирантка, конечно помню. Нет-нет, семинары пусть Лекок с Вольвье отрабатывают, или их аспиранты. А прекрасную Хельгу надо обязательно послушать и консультации назначить, индивидуальные. Ты их с моими планами согласуй. «Премии? Почему сразу не сказал? Откуда?» «Ах, королева расщедрилась! Ты ей благодарственное письмо подготовь, подпишу!» «Что, сама будет? Когда?» «На предзащите дочери?» «Тогда Хельгу прямо сегодня пригласи, вежливо!» «А суммы? Сколько мне?» «Ладно, подписываю!» «Что еще?» «Какой дерг из приемной комиссии?» «А, артефактор?» «Помню, артефакторы народ усидчивый!» Вот в приемной комиссии им самое место. Только закрылась же комиссия, уже занятия идут. Молодой барон какой-то к набору опоздал, просит индивидуального рассмотрения из Фрозии за свои деньги. Хм, подумать надо. Что Дерг сделал? На подготовительные курсы его записал. Сколько этому барону лет? 14, скоро 15. Тогда все правильно, пусть на курсы походит, подготовится. На будущий год примем, но смотри, чтобы не сбежал. Напомни, чтобы я поговорил с Грегори, ведь он в этом году приготовишками занимается. Вопросов было довольно много, но при четкой работе зав кафедры и его секретаря они закончились как раз к началу большого перерыва. Началось заседание кафедры. Часть вопросов повторялась, их только что рассмотрели в кабинете. Большое внимание уделили визиту королевы. «Надо будет к ректору зайти», подвел итог обсуждения миссир Силуан. Дважды заседание кафедры прерывалось, так как в дверь неосторожно заглядывала какая-то студентка, точнее две разных. Какие у них были вопросы, осталось неизвестным, так как миссир самым подробным образом выяснял у обеих, не нужны ли им индивидуальные консультации. Но только ехать придется в поместье. Он там очень интенсивно работает. Обе умудрились что-то пропищать и не сказать ничего конкретного. Так что обсуждение продолжилось. Наконец, заседание завершилось. Потом состоялись индивидуальные беседы с некоторыми сотрудниками. Потом в гости заглянул коллегам за кафедрой теоретической магии, потом сам миссир Силан. На пять минут заскочил к Грегори поговорить о подготовительных курсах. Осталось только сходить к ректору, и можно ехать домой в поместье. Неожиданно снова прибежал взволнованный секретарь вместе с артефактором из приемной комиссии, как его, Алином Дерком. В лицо там мессиры Силан помнил исполнительного молодого человека очень хорошо, но имя периодически забывал. «Что там еще случилось?» Не слишком довольным голосом спросил миссир, чуя при этом нутром, что случилось и значительное Мессир, барон из Фрузии, которого вы распорядились годик подержать на подготовительных курсах, принес шевалье Дерку на консультацию несколько амулетов, очень хороших и дорогих, но главное, среди них было вот это кольцо. шевалье. Еле уговорил юношу дать ему кольцо на денек, пообещав провести завтра полный анализ всех принесенных амулетов. Секретарь протянул Ларису Силуану дворянский перстень с печатью. Действительно дорогой. Миссир не специализировался на артефактах, но сразу увидел, что помимо личной подписи, перстень обладал дополнительными функциями что-то вроде небольшого огня, костер разжигать и выскакивающее на небольшое расстояние по ладони локоть в воздушное лезвие. Таким и убить можно. Но главное не это, а герб. Это же не герб барона? Нет, миссир, Я проверил. Это кольцо сбежавшего герцога Россо, Того самого. Миссир Силон Считал себя тонким ценителем красоты, любителем изящной словесности, знатоком искусств и почти никогда не допускал в своей речи грубых выражений. Но сейчас он выругался. Неумело, но с чувством. «Где сейчас этот юноша?» «Был в библиотеке, наверное, еще там». «Немедленно!» – начал мессир и осекся, неожиданно сообразив, что спешить как раз совершенно не стоит. История с припозднившимся кандидатом в студенты стала набирать такой вес, что тысяча экю рядом с ним самим начинала казаться мелочью. Первый порыв тащить барончика к ректору на ковер был быстро подавлен. Идти надо одному, и не сразу. Надо сначала своими глазами посмотреть на этого юношу. Еще раз, как этого барона зовут? Бриан Стоунберг из Фрозии. Вот что Пригласите-ка барона Стоунберга ко мне в кабинет. Пожалуй, следует пойти ему навстречу, посмотреть его потенциал, провести с ним собеседование. Может и нет смысла держать год в приготовишках студента с такими интересными кольцами. Только вы это кольцо с ним не обсуждаете. Можете сказать, что это не только печатка, но зажигалка и кинжал. Настолько интересное кольцо, что я захотел показать его одному своему другу, но обязательно верну через несколько дней. Я ему об этом и сам скажу. Идите!